Глава 11. Когда Левин со Степаном Аркадьевичем пришли в избу мужика, у которого всегда останавливался Левин, Весловский уже был там. Он сидел в середине избы и, держа себе име руками за лавку, с которой его стаскивал солдат брат хозяйки, заоблитые тиной сапоги, смеялся своим заразительно весёлым смехом. Я только что пришёл. Они были восхитительны. Представьте себе, напоили меня, накормили, какой хлеб, это чудо, прелестно, и водка, я никогда вкуснее не пил, и ни за что не хотели взять деньги, и все говорили, не обсудись как-то. Зачем же деньги брать? Они вас, значит, поштовали. Разве у них продажная водка, — сказал солдат, стащив, наконец, с почерневшим чулком замокший сапог. Несмотря на нечистоту избы, загаженной сапогами охотников и грязными облизывавшимися собаками, на болотный и пороховой запах, которым она наполнилась, и на отсутствие ножей и вилок, охотники напились чаю и поужинали с таким вкусом, как едят только на охоте. Умытые и чистые, они пошли в подметённый сенной сарай, где кучера приготовили господам постели.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 ему она казалась сломанной, потому что была снята с передков, а добродушие мужиков, напоивших его водкой, а собаках, лежавших каждая у ног своего хозяина. Облонский рассказал про прелесть охоты у Мальтуса, на которой он был прошлым летом. Мальтус был известный железнодорожный богач, Степан Аркадьевич рассказал, какие у этого Мальтуса были в Тверской губернии откуплены болота и как сбережены, и о том, какие экипажи док-карты подвезли охотников, и какая палатка с завтраком была раскинута у болота. Не понимаю тебя, сказал Левин, поднимаясь на своём сене. Как тебе не противны эти люди? Я понимаю, что завтрак с лофитом очень приятен.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 Нет, это другой вопрос. Я готов признать, что они полезны, но всякое приобретение, несоответственное положенному труду, нечестно. Да кто же определит соответствие? Приобретение нечестным путём, хитростью, сказал Левин, чувствуя, что он не умеет ясно определить черту между честным и бесчестным, так как приобретение банковских контор — продолжал он, — это зло, приобретение громадных состояний без труда, как это было при откупах, только переменило форму. Король умер, да здравствует король. Только успели уничтожить откупа, как явились железные дороги, банки, тоже нажива без труда. — Да, это все может быть верно и остроумно.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 А мужик 50 рублей. Это правда. Это несправедливо. И я чувствую это, но оно в самом деле За что мы едим, пьём, охотимся, ничего не делаем, а он вечно, вечно в труде, сказал Васенька, очевидно, в первый раз ясно подумав об этом и потому вполне искренно. Да, ты чувствуешь, Но ты не отдашь ему своё имянье, сказал Степан Аркандж, как будто нарочно задиравшей левиной